Сван расшнуровал помятую и покрытую трещинами кожаную сумку и извлек небольшой, помещавшийся на одной ладони, горшочек с пурпурным цветком. Роза не сияла ярким светом или издавала еле слышимый аромат. Стебель был зеленый, но уже не прямой, как когда-то. За семь дней битвы маг использовал ее всего дважды, чтобы излечить сердце от колотой раны, заставив ее снова биться, и чтобы вернуть зрение после мощного удара по голове обухом боевого топора. Оба дворянина выжили, но не более того. Первого увезли в неизвестном направлении его слуги, а второй на ощупь взобрался на коня и, пришпорив так, что на боках животного выступила кровь, сам умчался за горизонт прочь от битвы. Роза устала. Еще одно чудо может стать для нее последним, и тогда Сван навсегда останется просто лекарем. Он будет снимать жар отваром из ягод, ставить компрессы, втирать мази собственного приготовления, останавливать кровотечение, тем, у кого оно не слишком сильно, или снимать головные боли массажем. Магам не дают вторую розу. В долине роз их не так уж и много. В его случае в долине лучше не появляться вовсе. Сван поставил горшочек рядом с белой, как мел, но целой конечностью. Не потому, что с близкого расстояния было легче воздействовать на рану, и не для того, чтобы пустить пыль в глаза великана. Он поставил ее так, чтобы ему самому было хорошо ее видно, чтобы неуверенность и сомнения не завладели им целиком, чтобы она напоминала ему о возможности чуда и о том, кто он есть и чему учился. Подойдите сюда и встаньте на колени рядом с телом. Телом? Сван извлекал из сумки полупрозрачную трубку из бычьей жилы и не сразу понял, что проболтался. Так он и повернулся к удивленному рыцарю. На лице растерянность, в руках две длинные иглы, вставленные в свисающую до пола жилу по краям, а в голосе неопределенность. Тело! Сван почти взвизгнул, настолько резко и неожиданно пересохло у него в горле. Рыцарь потянулся к рукояти двуручного меча, висевшего у него на поясе. Макс собрал всю уверенность и храбрость, что еще остались у него в запасе, и рявкнул так громко, как только смог, и с той долей сарказма, на которую только смеялся. «Не надо меня оспаривать! Благородный, уважаемый, графская, конечно, но тело!» Великан колебался. Сван смягчил тон. «Давайте займемся исцелением соль драгоценного человека и не будем придираться к словам». Секунду напряжения висело в воздухе. Великан обдумывал сказанное. Маг не хотел шевелиться. «Так, на всякий случай». «Хорошо, маг, колдуйте!» Великан подошел к телу графа и опустился сначала на одно, а после одобрительного кивка Свана и на оба колена. «Положите ладонь левой руки графу на лоб, а правую согните в локте и держите выше раненого ладонью вверх». Великан сделал, что просили. Сван достал длинный тонкий кинжал, срезал ремни, крепившие латы левого плеча к керасе графа, и обнажил его руку. «Засучите рукава». Рыцарь подчинился. «Я буду брать вашу кровь и отдавать ее графу. Пока игла будет у вас в вене, слегка сжимайте и разжимайте кулак». Сван внимательно и строго посмотрел на смиренно выполняющего его указания гиганта. Подумал о том, что не так уж тот и страшен, когда сидит на коленях. И о том, что если ничего не выйдет, а что-то, конечно, выйдет, но точно не то, о чем просит его рыцарь, тогда двуручный меч сделает свое дело, гораздо быстрее и безболезненнее, чем виселица или кол. «Пожалуй, я буду на этом настаивать», — решил Сван. «Буду оскорблять и, может, даже, чем черт не шутит, дам гиганту пощечину, если дотянуть, конечно». Сван промочил тряпку в хвойном отваре и протел рыцарю руку. Затем сделал то же самое с рукой графа, в очередной раз почувствовав холод бездыханного тела. «Готовы?» Лекарь воткнул иглу в руку мертвеца, все-таки на всякий случай попав в вену. «Делай свое дело, лекарь! За меня не переживай!» Сван воткнул иглу в руку донора. Теперь все нужно было делать быстро, но с высокой концентрацией и затрачивая всю энергию, что только можно получить от цветка. «Сжимайте и разжимайте кулак!» Кровь хлынула в трубку с такой силой, что та загнулась в дугу. Игла в руке рыцаря чуть подалась вперед и стала потихоньку выдавливаться наружу. «Так не пойдет!» – запротестовал лекарь. «Я делаю, как ты сказал!» Игла еще подалась наружу. «Да отпустите же лоб, держите иглу у себя в теле, крепко!» «Хорошо!» Великан схватился за свое предплечье, положив ладонь поверх иглы. Трубка чуть провисла, напор спал. «Вот так, хорошо, чуть слабее, следите, чтобы кровь шла по жиле, а игла оставалась на месте!» «Все, как ты скажешь, мак, давай, колдуй же!» Сван нервничал. Еще никогда он не оживлял мертвецов. Еще никогда его собственная жизнь не стоила так мало. Лишь бы кровь подошла. Он знал о живительной силе крови еще со времен обучения. О том, что не всякая кровь подходит всякому, ему тоже рассказали. Шанс, что кровь рыцаря подойдет его сюзерену, гораздо больше, чем что кровь крестьянина подойдет другому крестьянину, пусть даже из одной деревни. Может, потому что кровь дворян благороднее, чем кровь челяди? А может, все дело в том, что челядь не так часто роднится друг с другом в тайне от окружающих? В той тайне, когда даже матери толком неизвестно, известно, чье же дитя она родила на свет.